Глава 53. Джордан. Обычно я ложусь в 11, но не сильно устал за день, поэтому решил разобрать вещи. За 7 лет, которые мы с Эшли прожили в этом доме, у меня набралась куча всякого мусора, и если я перееду, стоит от него избавиться. Я включил телевизор, чтобы тот составил мне компанию. На Нетфликсе показывали фильм «Человек, который изменил все. Я смотрел его столько раз, что почти выучил все реплики наизусть. Убавив громкость почти до нуля, я открыл двухстворчатый шкаф в прихожей, чтобы осмотреть нагромождение старых теннисных ракеток, кроссовок и спортивных сувениров на моей половине. Некоторые из этих вещей появились после переезда сюда, но большую часть я привез с собой из Висконсина. И, вероятно, пришло время от них избавиться. Мне нравилась 15-летняя ракетка «Уилсон Про», но если я собираюсь снова заняться теннисом, придется купить что-то поновее. И нужны ли мне массажные валики всех цветов? Я сложил все в три кучки. На выброс, оставить и отдать на благотворительность. Куча с мусором быстро росла. Зачем я хранил все эти кроссовки со стертыми подошвами? Как и куча на благотворительность. Может, кто-то захочет учиться играть в теннис с моей старой ракеткой? Я старался избавиться от максимального количества вещей. Зная, что мы с Эшли пойдем разными путями, я не испытывал ностальгию по поводу всех этих школьных альбомов и дурацких картинок времен моей школьной славы. Я уже собирался прерваться и лечь спать, когда заметил в глубине шкафа коробку с бейсбольными мячами. Из всех моих спортивных сувениров Только эти мечи, пожалуй, что-то для меня значили: первый хоумран, первый страйкаут, сотое попадание. У меня была ровно 21 такая веха по одной на каждый год моей жизни на земле до того, как я бросил спорт. Даже смешно, что я притащил все эти мечи с собой в Лос-Анджелес, тяжеленную коробку. Но пусть с ними и надо расстаться, они много для меня значили. И я отправил их в кучу оставить. Я поднял взгляд на телевизор. Билли Бин только что швырнул бутылку с водой в стену раздевалки. Секунду спустя дверь в комнату Эшли открылась, и она высунула голову. «Ой, прости, я тебя разбудил?» — спросил я, перепрыгивая через коробку с бейсбольными мечами, чтобы схватить пульт и приглушить телевизор. «Нет», — ответила она, входя в гостиную. По пятам за ней плелся Брандо. Не могла заснуть. Она прикусила нижнюю губу, но я успел заметить, как то дрожит. «В чем дело, Эшли?» «Обещаешь не говорить, а я предупреждал?» «Я разве когда-то тебе такое говорил?» «Нет, но в этот раз я заслужила». Она плюхнулась в кресло, и Брандо запрыгнул к ней на колени. Эшли еле сдерживала слезы. «Ненавижу видеть ее расстроенной» но я устоял от порыва обнять ее. «Помнишь прослушивание, о котором я тебе говорила?» — спросила она, и я кивнул. «Как я мог забыть?» Эшли рассказала об этом в ту же секунду, что и о своем новом увлечении. Так что, конечно, я запомнил. «И что с ним?» Я был готов, что она, как всегда, не получила роль, но ее слова меня ошарашили. «Оно было фальшивым». «Заявление настолько нелепое, что я решил, будто ослышался». «В каком смысле фальшивое?» Дрожащим от гнева голосом Эшли рассказала, как та старуха обманом заставила ее говорить с акцентом, а потом пообещала познакомить с нужными людьми, которые изменят ее жизнь. Она назвала это клубом, заявила, будто я уже в нем. Но это была ложь. «Что за человек может такое сотворить?» Спросил я, хотя ответ был очевиден. «Жестокая стерва!» Эшли сжала пальцы в сердитый кулак. «Я чувствую себя полной дурой», процедила она сквозь стиснутые зубы. И я тоже разозлился. Эшли мечтательница, но это никому не дает права ею так пользоваться. И если она не хочет выходить за меня замуж, это не значит, что мне все равно. Я посмотрел на экран телевизора. Билли Бин был на взводе. Поворотный момент в фильме, когда Бин превращает свою отстающую команду в самую лучшую в истории бейсбола, а себя — из ничтожества в героя. «Я так зла, что хочется кого-нибудь пнуть», — выдохнула она. «Уж, конечно, я прекрасно ее понимал». «Злость — мощный наркотик. Он подстегивает людей делать невозможное. Например, отбить подачу для тачдауна на 90 ярдов». Выбить раннера с базы, забить через половину поля под звуковой сигнал конца игры. Каждая великая победа в спорте начинается с обидного поражения. Я чувствовал, что сейчас зарождается герой. Но не каждому суждено стать героем. И не может быть победителей без проигравших. Они всегда по определению идут в паре. «И где она сейчас?» — поинтересовался я. Брандов скинул уши, как будто ему тоже любопытно. «Это самое отвратительное в этой истории», — ответила Эшли. «Отвратительнее фальшивого прослушивания?» «О, да», — сказала она и выключила телевизор.